Вы ушли вперед, а массу повели за собой. Вы в искусстве начали дробиться уже на бесконечное число кружков и смакуете одну лишь красочку. Или упиваетесь только женскими прелестями, ищете ключей счастья уже под дамской кроватью, как на одной из картин у сверхэстетов. Вам ваша идеология, мораль надоела. И вот что придумали вы вместо н е ё И что это за современное общество, позвольте вас спросить? Какой процент живущих вообще людей? Так вот, если эта кучка действительно выросла, то тупики, улицы и даже 90% всей страны остались в прежнем положении и ни до чего еще не доросли. Богданов не позволял себя останавливать в речи, подносил иногда перст ко лбу, как бы добывая оттуда новые мысли, и продолжал. «Вам надоел поротый мужичок, для которого некоторые передвижники просили Конституции. Правда, на кой леший мужичонку царская Конституция, когда ему земля нужна? А для этого прежде всего нужна хорошая дубина», чтобы согнать с земли дармоедов, а потом и повыше добраться. Только дубину нельзя изображать. Ну что же, кто из догадливых посмотрит на порку и тому подобные прелести, сам о ней заговорит. Вам надоело просить у общества подачку мужику д да о мастеровому, так вы сами себе подачку вымаливаете. Вот, мол, мы не г о ж и и не дюжие, Пожертвуйте на опустошенные души наши. Жалостные картинки пишете. То грусть унылой печали, то унылую печаль тихой грусти. Переставляете в картинах одно дерево справа налево, прошибаете слезу у сентиментальной б а р ы н ь к и от которой возлюбленный бежал. Купит она вашу картинку. Ну, вы к другой подкатываетесь. С такой же. «А до человека вам что?» «Дела никакого нет». «Вы о знании этом вспоминаете, когда только в трактире кричите «Человек, подай бутылку коньяку!» «Ох, и облагородились ж и вы! В цилиндрах похаживаете, к н я г и н е м ручки целуете. Ну, конечно, до да мужиков ли вам теперь дело? А я говорю, что без дубины не обойдется». Да еще нужно просвещение. Надо и теперь поучать, что дважды два-четыре, потому что многие и этого не знают. А узнают себя и поймут все. Тогда и потребуют себе всех прав человеческих. Сбросят всех, кто сидит у них на шее. Ох, тогда влетит и вашему брату за дамские аксессуары. «Ослиными хвостами не отмахнетесь!» И залился Иван Петрович безобидным звонким хохотом. Начали говорить о форме в искусстве, технике, красках, в живописи и обо всем, чему придавалось особое значение в последнее время и чего, главным образом, не хватало у Богданова. И на это у него было свое оправдание. Вы говорите о мастерстве, красоте формы, ну что же, это дело великое, и оно бывает у людей как наследственное и еще как благоприобретенное, разработанное причудкой натуре или даже точно невзначай вскочившее в простую подчас дикую натуру.